Глава седьмая «Бабушка водила меня сюда, если я получал пятерку», — сказал Филька. «Только оно называлось по-другому. Кафе-мороженое номер три», — кивнула Яна. «Я все думала, где первые два. По крайней мере, здесь есть кофе. И вроде бы приличный». В ответ на удивление Фильки она улыбнулась. «Я его чую, как собака». «Странно самим сюда заходить, да?» — неуверенно проговорил Филька. Яна безрадостно хохотнула и толкнула дверь. Когда-то этот зал, залитый синеватым светом люминесцентных ламп, занимали редкие худосочные столики, покрытые белым в серую крапинку пластиком. Здесь пахло молоком, снегом и еще чем-то непонятным, округло-сладким. Кафе казалось я не огромным и холодным. В нем было нечто медицинское, поэтому впервые, прочитав в какой-то американской книге, как герой ест мороженое в аптеке, я на ни капли не удивилась. Мороженое подавали в металлических вазочках на ножках, посыпанным тёртым шоколадом и политым химическим грушевым сиропом. Крупные куски, поблескивающие на изломе кристалликами льда. Походили на образцы кварцита из коллекции, что хранились в деревянных ящиках в папином институте. Другого мороженого в «О» не водилось. Позже, попробовав на материке настоящее эскимо, Яна разочаровалась. Она привыкла к этому чуть разбавленному, недослащенному вкусу, привыкла, что крошечные льдинки покалывают замерзшие небо. Это называлось «общаться с ребенком». Папа приходил в воскресенье после завтрака, и иногда мама ругалась на него и запрещала идти с Яной в гараж или в лес или на работу. В любое из мест, где папа улыбался и показывал интересное. Мама кричала, что он выдумывает причины не заниматься дочерью. В такие воскресенья папа вел ее сюда. Усадив Яну перед мороженым, он барабанил пальцами по столу. Говорил, отводя глаза, «Нос, как дела в садике?» Яна не знала, как отвечать, ведь дела бывают только у взрослых. Она замолкала, судорожно пытаясь выдумать ответ, чуть не плача от бессилия и смущения. И папа, так и не дождавшись ни слова, грустнел и отворачивался к окну. Яна закапывалась в вазочку, как в снежную пещеру. Мороженое пахло горьким морским льдом и одиночеством. Яна сердито мотнула головой и сосредоточилась на меню. К счастью, зал полностью переделали. Приглушенный свет, удобные диванчики, темная поверхность стола, в которой плавало отражение низкой лампы в красном абажуре. Здесь было почти пусто. Для обеда поздно, для ужина рано. Лишь в дальней кабинке, яростно перешептываясь, ковыряли одно на двоих пирожное две девочки, как нарочно подобранные. Черненькая, коротко стриженная, чуть кудрявая и беленькая с волосами прямыми, как солома. Смотреть на них таких одиноких, забившихся в сумрачный угол, было тревожно. Яна нервно перевернула ламинированный лист в меню. Мороженое здесь больше не продавали, зато кормили пиццей и наливали кофе. И первую чашку эспрессо только что принесли. Спасибо. сказала Яна с такой сердечностью, что официантка посмотрела на нее с подозрением. «Что-нибудь выбрали?» — сухо спросила она. Филька вынырнул из-за своего листа, бросил на Яну панический взгляд. «Нам среднюю пиццу, вот эту!» Она наугад ткнула пальцем в строчку меню. Филька торопливо закивал. «Пить что будете? Пиво?» По лицу Фильки скользнула тень ужаса. Он энергично замотал головой. Потом вдруг, решившись, спросил. «А знаете, тут такой коктейль делали, назывался «Березка». Ну, в газировку, в буратино клали мороженое и еще посыпали шоколадкой». Официантка сморщилась, и он смущенно затих. Яна, сдерживая смех, опустила голову. «Латте», — сказала она. «Он будет латте с карамельным сиропом». «Я, знаешь ли, не привык по ресторанам ходить». буркнул Филька, когда официантка отошла. «Да и с кем бы!» Яна молча, что ты с ним сделала, тварь, кивнула. Отхлебнула кофе, прикрыла глаза, чувствуя, как ароматная горечь проникает прямо в мозг. «Знаешь, я много куда ездила», — задумчиво проговорила она. «Это просто найти билет, вбить имя, номер карты, дел -то. Но мне никогда не приходило в голову, что в поле «Куда» «Можно набрать...» «Не приходило в голову, что я могу просто взять и приехать сюда, просто купить билет на самолет. Это всегда делал папа». Он... Она замолчала, глядя, как официантка выгружает на стол доску с пиццей тарелки «Филькин кофе». Неуютно шевельнулась какая-то мысль, очень важная мысль, связанная с отцом и почему-то с Филькиной мамой. Мелькнула и исчезла, затаилась в хаосе, царившем в голове. Я нацапнула треугольник пиццы, откусила, не чувствуя вкуса. Капнула кетчупом, чудом успев попасть на тарелку. «С самолета толком не ела», — проговорила она с полным ртом. «Вчера вечером прилетела, а, кажется, год прошел, и ничего не сделано. Так что, звоним Ольге?» Она обтерла руки о салфетку и выудила из кармана мобильник. «Я так понимаю, лучше с моего». Филька ее не слушал. Филька смотрел на белую пластиковую трубочку, торчащую из стакана. На его лбу каплями выступил пот. «Через нее надо пить?» Слабым голосом спросил он. «Просто вынь ее», — проговорила Яна. Филька, подергивая щекой, двумя пальцами вытащил трубочку и отбросил на стол, как мерзкое насекомое. «Осторожно пригубил». «Значит, звоним». «Угу. Слушай, вкусная штука». «Ты чего?» Он поставил стакан, заметив, что Яна выжидательно смотрит на него с телефоном в руках. «Номер диктуй». Полное недоумение в ответ. Яна медленно отложила телефон. «Передумала?» — обрадовался Филька. «Я вот тоже считаю, надо по-другому». «Нет». Яна решительно отодвинула тарелку. Одним глотком допила кофе. «Хватит тянуть, раз мы не можем связаться с Ольгой, потому что для этого номер надо знать, балда. Значит, мы просто пойдем в полицию вдвоем, прямо сейчас, и расскажем все, что знаем. Мы еще тогда должны были так сделать, а не морочить головы». Наутро морось превращается в полноценный дождь, который очередями грохочет по окну, пока я намоет посуду после завтрака. Папа с тетей Светой ушли на работу, не сказав ни слова. И облегчение в ее душе борется с беспокойством. Весь завтрак над столом висела черная вулканическая туча, пронизанная молниями. Может, все обойдется, а может, скоро полетят раскаленные камни, до вечера не узнать. Протерев стол от крошек... Яна критически осматривает кухню. Вроде бы все в порядке. И, двигаясь медленно и неловко, как в кукольном мультике, идет одеваться. Ольга с Фиркой, наверное, уже ждут. В голове пусто и звонко, как в кастрюльке. Во рту до сих пор держится привкус крови, хотя Яна чистила зубы, пока тетя Света не выгнала ее из ванной. Сапог изнутри отвратительно мокрый и такой холодный, что Яна, тихо взвизгнув, выдергивает ногу. Потеряв равновесие, она задевает бедром оружейный сейф, и удар приходится прямо на синяк, оставленный ногой Егорова. Яна в ярости хлещет ладонью по металлу и снова, взвизгнув, зажимает кисть между коленями. Боль взрывается короткими вспышками света, начисто выжигая утреннюю муть «Сейф, ружье, он расскажет». Решение приходит мгновенно, И от изумления Яна перестает замечать и ушибы, и хлюпающую в сапоге болотную воду. До Ольги она добирается бегом, не обращая внимания ни на раскисшую глину, норовящую сорвать с ног сапоги, ни на хлещущий в лицо мокрый ветер, оставляющий на губах привкус морской капусты. Она слишком сосредоточена на том, как лучше провернуть задуманное». Идея появилась в голове уже готовой, целой и крепкой, как свежее яблоко, но чтобы рассказать о ней, не нужно словами продумать отдельные шаги. Нечусанные с утра волосы Ольги свисают на глаза. Она кутается в цветастый халат до пят, наверное, мамин, и кажется ужасно взрослой. «Придумала что-нибудь?» — спрашивает она, впуская Яну. «Да!» — выдыхает Яна, снимая мокрую куртку и одновременно сдирает сапоги, упираясь носком в пятку. На вешалке из волглой мешанины старых курток, пальто в крапинку, каких-то ватников торчит посеревший рукав белого халата. Он похож на мертвую руку, и Яне не хочется к нему приближаться. «Капает», — бормочет она, — и пристраивает куртку на дверную ручку. Идёт на кухню, шлёпая с полшими мокрыми носками и оставляя на крашеных досках влажные следы. Филька уже там, залез коленками на табуретку, зажатую между столом и холодильником, и жамкает сплетённую из капельниц красно-жёлтую рыбку. «Ты ей так хвост оторвёшь», — недовольно говорит Ольга. И Филька быстрым движением откладывает рыбку в сторону. «Янка, скажи ей», — говорит он, — Я говорю, надо все рассказать взрослым, надо пойти милиции сказать, вот и все. Чего она на меня обзывается? «Потому что ты дурак», — огрызается Ольга, и, дернув кончиком носа, поворачивается к Яне. «Смотри, Ян, нас оттуда просто выгонят, правильно я говорю? Скажут, чтобы не мешались. А если даже дадут сказать, не поверят, скажут, мы все выдумали». «А вдруг поверят?» — упрямо спрашивает Филька. Попробовать-то можно. А если не получится, придумаем еще что-нибудь. — А если получится? — тихо спрашивает Яна. Филька моргает, порывается что-то сказать, и Ольга припечатывает. — Вот да! А если поверят и спросят, откуда мы знаем? Ой, Филька косится на оцепеневшую Яну и краснеет. — Я как-то не подумал. Но мы же не можем просто ничего не делать. С тихим отчаянием спрашивает он, а если его не поймают? «Говорю тебе, поймают!» — взрывается Ольга. «Думаешь, самый умный?» «Сама ты!» Яна почти не слушает. Она пытается вспомнить, откуда они знают, что это он, и не может. Не получается. Ольга с Филькой ругаются, пока Яна погружается все глубже в серую муть неуверенности. Радость озарения растаяла без среда. «И вообще, пусть Янка скажет, что придумала», — говорит Ольга. «Ян, ты же сказала, что придумала!» Яна пожимает плечами. «Мы можем не ходить в милицию, а ему сказать, что пойдем, что все расскажем, если он не перестанет», — говорит она без всякой убежденности, уже не зная, хочется ли ей, чтобы они согласились. Только, конечно, надо, чтобы он не узнал, что это мы. В глазах Ольги загораются огоньки лихого азарта. Филька же мрачнеет. «Это называется шантаж!» — говорит он. «Я в детективах читал!» Кровь бросается Яне в лицо. Она тоже читала детективы, только не сообразила сразу, что ее выдумка — это оно и есть. Шантаж. Но в книгах просто шантажа не бывает, только подлый шантаж, гнусный шантажист, трусливый мерзавец — Потом Яна вспоминает, что сделала вчера, и ей становится все равно. Ей некуда становиться хуже. «Я могу сама, если не хотите», — говорит она. «Чего это не хотим? Ты четко все придумала», — отвечает Ольга. Но Филька качает головой. «В детективах шантажистов все время убивают», — тихо говорит он, — «и свидетелей всяких. Я имею в виду, он же нас может убить, если узнает». «Ну, то есть совсем, по-настоящему?» Ольга вскидывает голову. «Пусть поймает сначала, а потом откуда он узнает, что это мы?» Втроем они смотрят на чистый тетрадный листок в клеточку и красный карандаш. Филька снова мнет и терзает плетеную рыбку, пропуская сквозь пальцы упругие спиральки хвоста. Но Ольга этого не замечает. Белый лист перед ними, как дверь, которую лучше бы не открывать, карандаш-ключ». Яна запускает пальцы в волосы, ерошит их, потом тихо говорит «Давай ты, Оль! У тебя почерк красивый!» Кивнув, Ольга слюнявит карандаш и пишет большими печатными буквами «Мы знаем, что вы!» Буквы получаются ровные и аккуратные, как будто писал взрослый. На палочке от "и" карандаш высыхает, линия становится бледной, и Оля надавливает сильнее Толстый кончик карандаша сминает тетрадный листок, и Яна перестает дышать. Оля еще раз облизывает карандаш, и ее высунутый от напряжения язык становится малиново-красным. «Мы знаем, что вы убиваете детей. Если вы не перестанете, мы все расскажем», — выводит она и передает листок Фильке. Тот складывает его в четверо. дрожащие пальцы оставляют на бумаге пятна. Филька собирается положить записку в карман, но в последний момент передумывает и впихивает ее Яне. Тетрадный лист уже стал влажным и мятым, каким-то стыдным. По нему сразу видно, что затея их дурацкая. «Фигня какая-то», — хочет сказать Яна. Вместо этого она выдавливает. «А вдруг это не он?» «Как это не он?» — удивляется Ольга и вынимает записку из ее руки. Снова слюнявит карандаш, на этот раз синий, и подписывает все теми же красивыми буквами, только маленькими, секретно, лично в руке. Язык у нее теперь пурпурный, как у змей Горыныча в детсадовской книжке. Доела? ледяным голосом спрашивает тетя Света. «Иди отсюда!» Яна хватает свою тарелку и несет к раковине. Черная туча по-прежнему висит над столом. И это первый глухой рокот. Вулкан набирает силу. Яна как автомат открывает воду. «Я кому сказала, выметайся отсюда! Не мозоль глаза!» Папа шуршит газетой и, не глядя, подвигает к себе сигареты и спички. Яна быстро, но бесшумно, чтобы ни в коем случае не грохнула, опускает намыленную тарелку и выскальзывает из кухни. В большой комнате она застывает перед книжными полками. Все либо скучное, либо прочитанное много раз. Подумав с минуту, она выхватывает сборник рассказов о Генри и забирается с ногами на подоконник большого почти во всю стену окна, выходящего на север. Сквозь щели сквозит так, что ноги мгновенно застывают. Но выступающее из стены окно отделено от комнаты плотными портьерами и тюрем, и, сидя здесь, Яна не попадается случайно на глаза. Ее заметят только если будут нарочно искать. Прижав книгу к коленям, Яна смотрит в окно. Дождь яростно черкает по стеклу, оставляя тонкие, почти горизонтальные линии. Записка, предназначенная убийце, жжет карман». Они так и не отнесли ее. Слишком далеко идти в такую погоду, и я на зачем-то забрала ее домой, не оставила в куртке. Переложила в домашние штаны так, чтобы уголок торчал из кармана, подписанный стороной наружу. Иногда порывы ветра так сильны, что одергивают дождь, как занавеску, и тогда на секунду становятся видны сопки и свинцовые пятна озер. Яна думает о голодном мальчике, каково ему сейчас. Наверное, замерз и промок. С минуту Яна размышляет, что бы делала на его месте. Наверное, попыталась бы укрыться в стланнике, забилась в корни под самым большим и густым кустом. Там даже в дождь почти сухо. Штормовые порывы рвут дождевую завесу в клочья, и несколько мгновений видно даже белую полосу взбесившегося прибоя. За ней, за границей мира, серая клубящаяся пустота. Может, голодный мальчик сейчас прячется в ней. Может, он живет там и оттуда приходит, чтобы поиграть с ними, чтобы поесть. Яна понимает, что должна ненавидеть его. но у нее не получается. Она сжимает кулаки, стискивает зубы и щурит глаза. Твердит беззвучным шепотом «Он съел маму! Он съел маму! Это все из-за него!» Она старается изо всех сил, но ничего не получается. Ей просто хочется никогда больше не приходить на Коги и не разговаривать о нем, даже не вспоминать. Ненависть не приходит. Яна не чувствует даже страха. У нее вообще плохо получается чувствовать то, что она должна. Ветер свистит сквозь щель так, что больно ушам, и Яна вспоминает прошлую зиму. Она просыпается за десять минут до будильника от дребезжания окон и пронзительного воя. Из коридора сквозь застекленную дверь падает полоска света, папостью цветой уже встали — Я ночует табачный дым и запах жареной колбасы, но не торопится вылезать из-под одеяла. В животе порхает сладкое предчувствие. Она лежит в теплом коконе темноты и слушает, как буран яростно колотит в окна кулаками, пока будильник не начинает сварливо перекрикивать дикие вопли ветра. Радио на кухне бормочет тихо и неразборчиво. Слова теряются за шорохом папиной газеты, Постукиванием вилок и завыванием ветра. близко отхлебывает свой слабенький чай с таким противным звуком, будто вода уходит из ванной. Хочется отвесить ей подзатыльник. Яна подхватывает яичницу, как перышко, и глотает, не жуя, чтобы не упустить ни слова, но все равно вздрагивает, когда бодрый бубнёж диктора вдруг прерывается другим голосом, четким и близким. «Внимание!» В связи с погодными условиями занятия в школе отменяются для учеников с первого — Яна перестает дышать — по пятый класс. Ей хочется завизжать от восторга, но вместо этого она только склоняется над тарелкой, и прячет лицо. — Ну, слава богу, хоть риску в сад не тащить, — говорит папа. — Проследи, чтобы она доела, — говорит тетя Света. И разучи этот дополнительный гавод, который тебе Ирина Николаевна задала, раз тебе делать нечего. Яна кивает. Про уроки на завтра не забудь, напоминает папа. Смотрит на часы. Давай собираться, лучше выйти пораньше. Он кивает на окно, наполовину заваленное снегом. Те цвета поводит плечом и идет краситься. Папа уходит следом, складывая на ходу недочитанную газету. Яна едва не подпрыгивает от нетерпения. «Ешь давай!» — говорит она Лиске, чтобы не выдать себя, и начинает собирать со стола посуду, но тут же останавливается, сбитая с толку теть Светиной тарелкой. На ней лежат остатки яичницы, и совершенно невозможно угадать, будет она доедать или нет. Лиска с противным звуком возит вилкой по тарелке. С тех пор, как родители вышли из кухни, она не донесла до рта ни кусочка. Яна топчется у стола. Минуты проходят, а решения так и нет. Отчаяние уже почти захлёстывает её, когда из коридора доносятся быстрые шаги. Яна улавливает облачко духов, а потом почти сразу слышит, как вжикают молнии на сапогах. Ослабев от облегчения, Яна тихо опускается на табуретку. Услышав, как захлопнулась дверь, она машинально бросает риски. «Ешь давай!» и бежит в большую комнату. На тумбочке у папиной кровати книги нет. Нет и на его столе. Яна разочарованно думает, что он взял ее на работу, но тут догадывается заглянуть в туалет. И вот она, темно-красная, уже потертая. Отель у погибшего альпиниста. Папа взял ее почитать позавчера. Яна видела, как он хохочет, мотая головой и вытирая проступившие слезы. Вот она. Стоит на полу, прислонённая разворотом к стене. Яна жадно хватает её, запоминает номер страницы и перелистывает к началу, идёт на кухню, уткнувшись в первые строчки. «Эту книжку папа читает», — возмущается Риска, и Яна раздражённо дёргает плечом. «Не говори ему, хорошо? И ешь». Её вдруг осеняет. «Если не расскажешь, я не скажу, что ты не доела». Лиска с готовностью отпихивает тарелку. Следующие два часа Яна не замечает. Когда она поднимает голову, уже почти рассвело, и свет лампочки растворился в жемчужно-сером сиянии, льющемся из окна. Из маленькой комнаты доносится голос Лиски, выговаривающей что-то кукле. Спохватившись, Яна с сожалением отодвигает книгу и идет одевать Лиску в ее тысячу одежек. Ольга уже ждет в подъезде. Рядом с ней топчется собака. Ее живот — шаровары на задних лапах, изнамка хвоста сплошь облеплены комьями снега. Увидев Лиску, Ольга недовольно дергает носом, но ничего не говорит. Прыгая через две ступеньки, она несется вниз. Яна тащится следом, сжимая в руке горячую липкую Лискину лапку. Лиска спускается, как краб, по шажку за раз — Растопыривая руки и поворачиваясь всем своим закутанным телом, слышно, как Ольга нетерпеливо притоптывает внизу. Дверь подъезда открывается ровно настолько, чтобы боком протиснуться взрослому человеку. Крыльца не видно под снегом. От двери к тротуару голубоватым ущельем тянется выкопанная тропинка, и ее уже занесло почти по колено. но Ольга с Яной и не собираются по ней идти. Яна натягивает на лиску варежки, и они, пыхтя проваливаясь по пояс, огибают стенку подъезда и перелезают через снежный вал, наметенный вдоль дома. Чуть дальше он вздымается выше второго этажа, идеально гладкий гребень. С него срываются прозрачные полотнища снега. Гигантский сугроб нависает, как цунами над узкой полосой почти голой земли, протянувшейся вдоль стены. Здесь нет ветра. Здесь почти тепло. Забывания бурана кажутся приглушенными, будто уши заткнуты ватой. Ольга окидывает довольным взглядом ровную, почти вертикальную поверхность сугроба, Неторопливо проходится до следующего подъезда и обратно, придирчиво выбирая место. «Здесь», — говорит она, остановившись почти посередине. Филька приходит, когда им уже надоело копать. В пещеру к тому времени уже можно залезть вдвоем и даже пустить лиску, только ноги будут торчать. Стоя на крыльце подъезда, они отдирают от варежек обледенелые комьи снега, Филька появляется на тропинке, замотанный до глаз, и узнать его можно только по замечательному разноцветному шарфу. «Шпион!» — в восторге вопит Ольга оглушительным шепотом. «Стой! Кто идет?» Одним прыжком она набрасывается на него, пытается сорвать шарф, и Филька падает прямо в сугроб. Яна, расхохотавшись, падает на четвереньки и придавливает Филькины руки. «Вы чего? Это же я!» В ужасе орёт придавленный Филька, и их разбирает такой смех, что они обессиленно валятся рядом. Лиска, хихикая, пытается напрыгнуть сверху, но в последний момент Яне всё-таки удаётся увернуться от острых коленок, летящих прямо в живот. Лиска зарывается физиономией в снег, пытается выбраться, но только проваливается всё глубже. Она брыкается в сугробе, как перевернутый на спину жук, и широко разевает рот, сама еще не решив, собирается она смеяться или реветь. Яна, поднявшись, тянет ее за руку, но только сдирает варежку. Варежка, прицепленная на резинку, отлетает обратно, шлепает лиску по носу, и Яна снова заходится от хохота. От смеха у нее уже ноет живот. Потом Ольга смотрит Яне за спину, резко замолкает. и на мгновение закатывает глаза. Отряхиваясь, выбирается из сугроба. Филька, покраснев, лезет следом. Оглянувшись, Яна видит, как к подъезду пробирается соседка-пенсионерка с четвертого этажа, лицо у нее мокрое и красное от бурана, а черное пальто стало белым. Соседка останавливается над Яной и смотрит на нее сверху вниз, подняв домиком брови ниточки. «По маме скучаешь, Яночка?» — тонким жалостливым голосом тянет она, покачивая головой. Ее губы складываются в морщинистую кучку, и у Яны мелькает дикая мысль, что соседка едва сдерживает улыбку наслаждения. Это длится всего лишь мгновение, потом Яну бросает в жар. Она цепляется глазами за поблескивающие под ногами снежинки — их тусклые огоньки складываются в большую медведицу вот туловище а вот нос а вот длинная шея и крошечная голова я не хочется исчезнуть соседка не торопится приподняв брови она копается в сумке наконец находит нужное победно выпячивает подбородок и наклонившись к яне протягивает что то на ладони ее дыхание пахнет прелым сеном «На вот, возьми карамельку», — говорит соседка. Яна корчится, отравленная тошнотворным тёплым дыханием, кишки скручивает в тугие болезненные жгуты. Она пытается уйти глубже в узор снежинок, но запах затхлых барбарисок лезет в ноздри, забивает глаза завесой едкой пыли. Яна сгребает конфету с перчатки, сжимает её в кулаке и закрывает глаза. Парализованная, нависающей над головой тучей, сухой и мёртвой, как белёсая трава над трясиной, она просто ждёт, когда всё закончится. Потом мир снова начинает пахнуть снегом. «Уф», — говорит Филька, — «ушла». «Слышь, Ян, она отстала уже». Дур какая-то», — говорит Ольга. Яна молча сует конфету Лиске, и та немедленно запихивает её в рот. Яна сидит, невидящая, уставившись в окно и заложив открытую книгу пальцем. Она давно ёрзает и стискивает ноги, но не решается вылезти из своего ледяного убежища. Только когда давление в мочевом пузыре становится невыносимым, Яна срезает с подоконника, прислушивается голосам на кухне, холодным, но спокойным, и тихонько выскальзывает из комнаты. Тётя Света выходит из кухни, когда она уже почти добралась до туалета — Яна машинально шарахается в сторону, освобождая дорогу. «Да ты нужна тебя трогать!» — бросает тетя Света. «Тоже мне страдалец, актриса погорелого театра!» Яна ныряет в сортир и торопливо задвигает шпингалет. Стоя у двери, она слушает, как тетя Света в прихожей снимает телефонную трубку, набирает номер, резко дергая телефонный диск. По первым фразам Яна понимает, что тетя Света звонит подруге, И слегка успокаивается. Спохватившись, усаживается на унитаз, пока туалет не понадобился кому-нибудь еще. Косится на стопку журналов на полу. Но взять не решается. Застревать сейчас нельзя. Журчание заглушает тетя Светин голос. Яна уже тянется к сливу, когда вдруг слышит фамилию Егорова. Вспоминает, что должна переживать за него. Сжимая отполированную прикосновениями рукоятку, свисающую на цепочке с бачка, она пытается сделать скорбное лицо, но ее уши уже превратились в диковинные розовые локаторы. Глаза стекленеют, кожа на черепе ползет вверх и назад, стягиваясь в напряженную точку на макушке, рот приоткрывается в гримасе крайнего внимания». Рука сама собой забирается в карман и теребит истрепанную записку, превращая бумагу в мягкий влажный комок. Яна вытягивает шею и начинает слушать. Пора было идти, но вместо этого Яна сидела, упорно дожевывая жестковатую корочку пиццы. Неуютная мысль все ворочалась, навязчивая, как камешек в ботинке. Не в силах уловить ее, Яна попыталась представить, как все будет. Вот они приходят, там вроде бы есть дежурный. Придется, наверное, ждать. Только что убит еще один ребенок, все на ушах стоят. Доказательств нет, одна детская уверенность. Яна попыталась поставить себя на место следователя. Стала бы она слушать или выгнала, чтобы какие-то сумасшедшие не путались под ногами». Филька, между прочим, официально сумасшедший. Яна перестала жевать и с ужасом взглянула на Фильку. Попыталась посмотреть на него чужими глазами. Молочная пена осела на верхней губе седыми усами. Засаленный свитер, родом из девяностых, протерся на локтях. Застывший испуг, намятый невразительной физиономии, потеющие залысины, тревожно шныряющие глаза, подпёртые давно небритыми щеками. Затхлый запашок. И эти руки пухлые и неестественно гладкие, с толстыми белыми пальцами, в постоянном, беспокойном, отвратительном движении. Кровавая корка засыхает, стягивая кожу, и он шевелит пальцами. Черная корка идет белыми трещинами. И на какое-то время его руки снова обретают свободу и шевелятся. Шевелятся, будто стремясь ухватить что-то невидимое. Мужчина среднего возраста с явными психическими проблемами приходит в полицию и говорит, что знает серийного убийцу. Не воспримут ли его заявление, как желание сдаться? Алиби у него наверняка нет, и он считает, что голодный мальчик хочет поймать его. Она сама-то уверена, что это не он. Темная мысль, поселившаяся после стычки с Искрой Федоровной, Шевельнулась, как червь на свету. Я надернулась, будто от окрика выпрямилась. «Твоя мама сказала, что я плюю на старших и не уважаю родителей», — сказала она. «Угу, она все время так», — рассеянно кивнул Филька и быстро лизнул молочную каемку на краю стакана. «Да, всего лишь стариковское брежание». Мне давно не десять лет, и этот выговор должен был меня рассмешить. Я должна была пропустить ее слова мимо ушей. «Я всегда так делаю», — вставил Филька. Но почему-то она меня задела. Всерьез задела. Мне хотелось возмутиться. «Как это? Не уважаю. Это же аксиома. Все приличные люди» — у нее вырвался мрачный смешок — «уважают своих родителей». Филька заморгал на нее. Его нервные пальцы, противоестественно гладкие пальцы маньяка, бессмысленно двигались по столу, извивались, как опарыши. И она замолчала, и постепенно это тошнотворное движение замерло. «Я же говорю, мама просто так кричала». «Но если мы правы...» Мой отец выходит либо ледяным равнодушным мерзавцем, покрывающим серийного убийцу, либо слепым и глухим болваном, не замечающим, что творит его ближайший друг. Я должна была хотя бы на минуту подумать, что, возможно, это не так. Он за нами гнался, напомнил Филька, и Яна в сердцах хлопнула ладонью по столу так, что звякнула ложечка на блюдце. «Так, может, мы его достали?» — спросила она. «Любой невиновный человек на его месте взбесился бы и испугался. А сейчас уже не вспомнить, что тогда считалось нормальным, а что нет. Сейчас все это дико. Стал бы нормальный взрослый гнаться за детьми». фирка неуверенно пожал плечами. «А очень сильно раздраженный, доведенный до бешенства взрослый, стал бы? Что бы он сделал, если бы нас поймал?» «Ударил? Оттащил за уши к родителям? Отвел в милицию? Выпорол? Вообще убил бы?» От каждого вопроса Филька дергал головой, словно Яна хлестала его по щекам. «Если мы ошиблись, то просто доломаем остаток его жизни». Яна опустила голову, подперев ее рукой, забрала в кулак прядку волос. «Сегодня он был с моим отцом. Похоже, тот взял его под крыло». Присматривает за ним, понимаешь? Заботится о нем. Она отпихнула пустую чашку и встала. «Зря ты меня позвал».